Глава двадцать шестая. Розанна. Лёжа в неглубокой лохани, я наблюдала, как, причитая, харда готовит мне ночную сорочку. От воды мягко клубился пар. На столе стоял разнос с мелко порезанными овощами, сыром и куриными яйцами, сваренными вкрутую. «Это же надо!» — ворчала служанка, поглядывая на синяки на моем обнаженном плече — С постели уволокли, совсем человеческое лицо потеряли. Я впервые видела, чтобы она так переживала за меня. Казалось, у нее все из рук валится. Такая забота немного смутила. Прикрыв глаза, я наслаждалась теплом. Моя магия кипела внутри, требуя выхода. Улыбнувшись, я незаметно для лисицы подогрела воду, сделав ее горячее. «Нет, ну кто бы мог подумать?» Харда в который раз всплеснула руками. Волков усыпили, и главное, они не помнят ничего. Кто питьё приносил? Как пили эту медовуху? Знать бы, что за тварь осмелилась так поступить с вами. Сердце чует знаемый человека этого. Страшно жить, когда у тебя под боком обитает такой. Ты его с утра приветствуешь, а он тебя ночью в мешок и на смерть верную. Это был зверь тихо шепнула я. От человека там ничего не осталось. Она остановилась и уперла руки в бока, подозрительно осматривая лохань. «Хоть узнали-то его?» Подойдя ближе, она опустила палец в воду. «Нет». Я покачала головой, виновато улыбаясь. «Но хоть что-то в вас от ведьмы проснулось, хоть кипяток не таскать». Она довольно закивала своим мыслям, «Ох, госпожа ты моя ведьма, тут такое было! Я как вошла в вашу спальню, да как поняли мы, что кровать не заправлена, следы на полу! Ох, и переполоху было! Я к начальнику охраны, он к лорду Дьярви, думала, голову ему снесет дракон этот, но нет, умеет он сдерживать свой гнев. Не чита Альфи старому!» А я-то как испугалась, когда шаги услышала а после в объятиях зверя очутилась. Вот где страх. Ну, все, все. Теперь и у ваших дверей и внизу на всех выходах охрана. Да не волки наши, а из личного отряда лорда драконы. Мужики там серьезные. Ее слова успокоили. Но все же сердце болело. Я снова прикрыла глаза. Мои мысли постоянно возвращались к нашему с Альфой разговору. Густав невиновен, а его теперь казнят. Альфа Огар подставил под удар собственного сына. И зачем? Испугался, что тот власть его отберет. Дверь тихо скрипнула. Она здесь? Ее нашли? Ули! В моем сердце шевельнулось смутное чувство тревоги. Нашли! язвительно передразнила ее старшая лисица. «Только вот радости истинной я на твоем лице особо и не вижу. Одно притворство. Не смей на меня наговаривать!» Дверь в умывальню распахнулась, и в нее смерчем ворвалась молодая лисица. Разана, сестрица, я так переживала!» «Прости меня, я не знала, что удумал Густав. Я так себя корила. С утра прибежала прощение у тебя просить». А как поняла, что нет тебя, так тревога сердце мое сковала. Я села ровнее. Мой ведьминский взгляд скользнул по ее ауре. Она была красной, но что это значит, я не понимала. ни черная, как у тех, кто испачкан кровью, ни зеленая и желтая, как у чистых сердцем людей, а темно-красная. Переведя взгляд на Харду, заметила яркие нежные голубые всполохи, А раньше я четко прочитать эту женщину не могла. Новая моя сила была не слабой, только вот управляла я ей еще плохо. Ой, Розанна, ну и страсти вокруг тебя. Я так волновалась, чтобы тут эта крыса старая не болтала. Да сама ты старая, сопля зеленая, не осталась в долгу харда. Знаешь, сестрица, этот дракон жених твой, какой он двуличный. Ему сообщает, что ты пропала, а он мне в вырез платья заглядывает. А братец его и вовсе от поисков отмахивался. Мало украли, и ладно. Что, девок статных мало? Если бы не юнор, и не пошли бы они на поиски. Не хотели искать, значит? Странно, но я абсолютно не чувствовала в ее словах лжи. Во всяком случае, она верила в то, что говорила. Нет. Наоборот, рады были. «Ой, а я как переживала! Так переживала!» «Да-да, так переживала, что аж задранным подолом из казармы драконов выбегала, когда господин вернулся. И не ври, он тут же приказал отряд собирать и на начальника стражи орал, грозил, что если он леди нашу не найдет, то голову ему снимут. И за Густавом вон погоню направил» а сам в седло прыгнул и лес. Коле не нужна была, так и не наводил шороху столько. Не лги, девка, а то язык отсохнет. «Что ты все наговариваешь на меня?» Ули всплеснула руками и оскалилась. «Убиралась я в казармах. Когда сердце не на месте, труд — это лучшее средство отвлечься». «Ты смотри, не сотрись от труда такого!» А то ягодицами уже все стены замка протерла. Так теперь в казармы подалась. Там еще поле непаханное. Ты меня с собой не сравнивай, Харда. Все видели, как этот болван одноглазый за тобой таскается. Уж не в жены явно зовет. А может, в жены. Да хватит вам взвыла я. Что вы все делите? Ули, у тебя брат родной во дворе к столбу привязан. А ты тут склоки разводишь. Она повернулась ко мне и недоуменно пожала плечами. А что я могу поделать? Он рискнул и проиграл. Что мне с ним рядышком к столбу становиться? Жаль, конечно, братца милого, но судьба у него такая. Я опешила от ее слов и как-то по-другому взглянула на сестрицу свою некровную. «Уйди, Ули». «Больше без дозволения в покой мои не входи!» — тихо прошипела я. «Что, Розанна?» — она явно не ожидала слов таких. «Сестрица, что ж ты говоришь такое?» «Уйди!» — повторила я. Потоптавшись на месте, она все же убралась из моих покоев. И сделала это так стремительно, что дорогая ткань бледно-розового, усеянного цветным бисером платья запуталась в ее ногах. «И правильно», — пробубнила Харда, — «пригрели на груди гадюку подколодную. Собственную кровь ей не жаль. У всех сердце болит за Альфу молодого. До да возможности нет помочь ему. Драконы стерегут. Не верю я, что альфа Густов на подлость против вас способен. Одно дело женой вас своей сделать, а другое в ночь в одной рубашке увозить». — Да он за такую вольность с вами башку бы первый откусил. — Не он это, — шепнула я, — но слушать меня никто не хочет. — Нельзя мне такое говорить, госпожа, но только вы можете спасти этого мальчишку. Только вам, лорд Дьярови, ничего не сделает. — Была бы возможность, — тихо шепнула я и осеклась. За спиной оборотницы показался тот самый одноглазый дракон. «Госпожа!» Увидев, что я сижу в небольшой лохане, мужчина отпрянул и скрылся за дверью. «Ах ты, ящерица бестолковая!» Горном заголосила Харда. «Ты куда прёшься? Ты что, в портовом борделе? А тут покои девок гулящих?» «Так не подумал, — долетела до нас. Времени уж только прошло. Дверь в умывальную открыта, значит, леди в порядок себя приводит». «Чтоб я морду твою дальше порога этой комнаты и не видала!» «Да ты что все ругаешься, лисонька? Ну что я леди в лесу в сорочке не видал? Ну?» «Глаз тебе второй нужно выбить, чтобы уж точно наверняка ничего не углядел!» «Ну все, не ругайся! Не совершу я больше вольностей таких!» «Ну, красавица, что ты взбеленилась? Что ты вообще приперся?» долетела до меня из-за дверей. «Так лорд приказал стеречь сердечко его, а тут девка эта выскочила вся злющая, от нее крысы рожешерстой, всего ожидать можно. Вот и зашел проверить, что тут у вас». «Это да». Харда как-то сразу успокоилась. «Не допускай девку эту кледи нашей, не верю я ей». «Услышь я такие разговоры еще день назад», Непременно бы отчитала служанку, а теперь не была уверена в том, кто мне друг, а кто враг. Харда, женщина, которую я считала сплетницей и озлобленной особой, вдруг показала себя совсем с иной стороны, а моя малышка Ули явила безобразное лицо».